«Что же?» «Состоялась эта экспедиция?» спросил Каштанов. «К несчастью, или, если хотите, к нашему счастью, она не состоялась». Письмо Симмиса обратило на себя внимание. И в редакции газеты журналов, а также к ученым посыпались вопросы заинтересованных читателей. Предложение отважного капитана, не боявшегося оставить после себя вдову и десять сирот, обсуждалось в печати. Но... Ни ста смелых спутников, ни денег на экспедицию не собрало. Ученые, избранные покровителями, вероятно, сочли бедного Симмиса просто фантазером или сумасшедшим. Дело в том, что многие были убеждены в существовании пустоты внутри Земли и нахождении там планеты, но в существовании отверстия, через которое можно было бы проникнуть внутрь, не верили. Так физик хладнее в статье о внутренности Земли, вызванной письмом Симмеса и напечатанной в ученом журнале, указал, что отверстие невозможно. Если бы таковое когда-либо существовало, оно бы неминуемо заполнилось водой. Крайне медленное движение планеты, обнаруженное Штейнгаузером, хладнее объясняет тем, что оно происходит в весьма плотной среде сдавленного воздуха, может быть под влиянием притяжения Солнца и Луны. Он строит еще следующие интересные предположения, не выдавая их, конечно, за бесспорные. Так как при сильном сжатии воздуха выделяется тепло, а сильно нагретое тело должно светиться, то в центре земной пустоты, где давление со всех сторон наибольшее, страшно сжатый воздух должен образовать светящую и согревающую массу, нечто вроде центрального солнца. Обитатели внутренней поверхности Земли, если таковые существуют, видят это Солнце всегда в зените, а вокруг себя всю внутреннюю поверхность, освещенную им, что должно дать очень красивую панораму. Гипотезы о внутренней планете держались некоторое время. Бертран в 30-х годах прошлого века также полагал, что земной шар пустой – И в этой пустоте находится магнитное ядро, которое перемещается под влиянием комет от одного полюса Земли к другому. В XIX веке наибольшее число приверженцев имела гипотеза об огненно-жидком ядре Земли, согласно учению Канта Лапласа. Ее защитники спорили только по вопросу о том, какую толщину имеет твердая земная кора. Одни находили достаточную кору в 40-50 километров толщины, другие же вычисляли ее в 100 километров, а третьи даже от 1275 до 2200, то есть от 1,5 до 1,3 земного радиуса. Но такая толщина коры противоречит вулканическим и геотермическим явлениям Земли, как противоречит им гипотеза, Предполагающая, что Земля представляет совершенно остывшее твердое тело. Поэтому в качестве корректива защитники толстой коры принимают, что среди нее еще сохранились отдельные бассейны расплавленной массы, которые являются вулканическими очагами. Поэтому во второй половине XIX века больше сторонников получила четвертая гипотеза, гласящая, что Земля имеет твердую, не толстую кору, Твердое ядро и в промежутке между ними более или менее толстый слой расплавленных пород, так называемый оливиновый пояс. Твердое ядро допускается на том основании, что ближе к центру Земли, вследствие громадного давления, существующего там, все тела, несмотря на высокую температуру, превышающую во много раз их точку плавления при нормальном давлении, должны быть в твердом состоянии. Земная кора состоит из более легких пород, а в оливиновом поясе сосредоточены более тяжелые и богатые оливином и железом. В самом ядре преобладают наиболее тяжелые вещества, например, металлы. Полагают, что железные метеориты, которые состоят преимущественно из никелевого железа, представляют обломки планетных ядер, а каменные метеориты, состоящие из оливина и других богатых железом минералов, с вкраплениями никелевого железа, дают нам понятие о составе вещества аливинового пояса. Эта гипотеза и сейчас еще имеет много сторонников. Но наряду с ней за первенство борется и другая, именно гипотеза Цеприца, которая воскресила в новой форме учения Лесли и других ученых конца XVIII и начала XIX века. Эта гипотеза исходит из того физического закона, что при высоких температурах, которые непременно должны существовать в недрах Земли, все тела должны быть в газообразном состоянии, несмотря на огромное давление. Вам известно, что существует так называемая критическая температура газов, при которой они не сжимаются и не переходят в жидкость ни при каком давлении. Несомненно, что в центре Земли Эта критическая температура превзойдена во много раз, поэтому самое ядро должно состоять даже из так называемых одноатомных газов, потерявших уже свои характерные химические свойства, так как молекулы их уже распались на атомы под влиянием высокой температуры. Это ядро окружено слоем газов в перегретом надкритическом состоянии, в свою очередь окруженным слоем обыкновенных газов. Далее следует слой жидкости, вещества в расплавленном состоянии. Затем слой жидкости густой, вроде лавы или смолы. И еще слой переходный от жидкости к твердому телу, в так называемом скрыто-пластическом состоянии, сравниваемый по консистенции с сапожным варом. Наконец, сверху находим твердую кору. Все перечисленные слои, конечно, не отграничены резко друг от друга, но связаны постепенными переходами, вследствие чего при движении Земли эти слои не могут перемещаться относительно друг друга, влиять на приливы и отливы, на перемещение земной оси. Относительно толщины земной коры существует разногласия. Шведский геофизик Арениус предполагает, что газообразное ядро занимает 95% земного диаметра, огненно-жидкие слои 4%, а твердая кора только 1%, то есть имеет около 64 километров толщины. Другие же дают коре мощность, более значительную, 80, 100 и даже 1000 километров. Но более тонкая кора, 60-100 километров, не больше, лучше согласуется с явлениями вулканизма, горообразования, геотермическими и тому подобными. Вы видите, что эта гипотеза воскресила учения Лесли и других, правда, без внутренних планет и наружных отверстий. Оправдала даже мнение капитана Симмиса о концентрических сферах. Но об обитаемости недра Земли при температуре разлагающей даже атомы газов, конечно, не могло быть и речи. А между тем они обитаемы, воскликнул Каштанов. И снаряжая туда экспедицию, вы ведь предполагали эту обитаемость. «Совершенно верно!» «И теперь я перехожу к изложению своей гипотезы», ответил Труханов. «Я давно уже являюсь сторонником гипотезы Цеприца и производил наблюдения и вычисления для ее дальнейшего развития и подтверждения. Наблюдения касались определения силы тяжести, явления геомагнетизма и распространения землетрясений. Как известно, волны землетрясений распространяются не только по твердой земной коре, но и по прямому пути через недра Земли. Поэтому, если случится землетрясение у наших антиподов, то чувствительные инструменты уловят две серии ударов. Сначала идущие по кратчайшему пути земного диаметра, а затем уже распространяющиеся по земной коре, то есть по периферии шара. Скорость распространения сотрясений зависит от плотности и однородности среды, и по этой скорости можно судить о состоянии среды. И вот целый ряд наблюдений на разных сейсмических станциях Земли, и в особенности моей обсерватории на Мункус-Ардыке, где я установил новые, чрезвычайно точные и чувствительные инструменты на дне глубокой шахты у подножия горного хребта, обнаружили факты, не согласные с гипотезой Цеплица. Оказалось, что земное ядро должно состоять не из сильно уплотненных давлением газов, а наоборот из разреженных, немного разве плотнее нашего воздуха, занимающих около трех четвертей диаметра. Иными словами, это газообразное ядро должно иметь примерно 8000 км в диаметре. Так что на долю жидких и твердых слоев... Остается не более 2400 километров толщины с каждой стороны. А среди газообразного ядра приходилось допустить существование твердого или почти твердого тела, то есть внутренней планеты диаметром не более 500 километров. Как вы могли определить диаметр этого невидимого тела, поинтересовался Боровой? Очень просто. Это тело попадалось на пути ударов только тех землетрясений, которые случались прямо на антиподах моей обсерватории, именно в Тихом океане к востоку от Новой Зеландии. Если же землетрясение случалось в самой Новой Зеландии или в Патагонии, то на прямом пути его распространения твердого тела не оказывалось. Целый ряд наблюдений позволил определить максимальные размеры этого тела, конечно, с приблизительной только точностью.